Глава 3. Мы стоим на небольшом холмике в предместьях Парижа и наблюдаем за приготовлением к старту танков. Вокруг них суетятся механики и водители, а в толпе зрителей шмыгают букмекеры. Тут же небольшая ярмарка с качелями и каруселями. В общем, народ отдыхает, хоть и незатейливо, но довольно весело. Нынешние, а я не знаю, как было в моем времени, французы любят гонки. Устраивают их по поводу и без. Соревнуются на всем, чем только возможно. Лошадях, велосипедах, автомобилях, самолетах и так далее. Тут же устраивают гуляние с выпивкой и тотализатором. Потом все это бурно описывают и обсуждают в газетах. Вы никак не хотите повторить славу сэра Бейзила Захарова? Базилей Захариас, он же, сэр Бейзил Захаров, этнический грек из Османской империи, знаменитый торговец оружием, прославился тем, что продавал оружие по обе стороны воюющих в Первой мировой, но все же выступал больше в интересах Англии и компании Викерс. Примечание автора. Вашего соотечественника! Смеется Жак и постукивает свернутыми документами по своей раскрытой левой ладони. Даже сам разведчик поддался этой эйфории и одет как заправский гонщик. В темных бриджах с кожаными вставками и чулках. На ногах большие английские ботинки, светло-коричневый полуспортивный пиджак, где из-под воротника выглядывает белоснежная рубашка и большая кепка. Все тщательно подобрано и ничего лишнего. Умеет француз подать себя. Тут уж ничего не скажешь. После взаимного вежливого приветствия, выражением восторга с его стороны моим дамам, легкого целования руки Аспасии и шутливого Александры. Еще и понравится. После мы перешли к деловому разговору, пока наши дамы глазели на начинающие действия. действие. Вот с такими и другими трудностями и опустошенными карманами от денег я через 9 дней на военном эшелоне, загруженном купленной мной разной техникой, отправился в Марсель из Парижа. Сначала погрузка груза в Марселе на огни Смирны, причем танки в этот раз я еще не покупал, а значит и не привез. Потом прием на работу новых моряков и капитанов кораблей. С ними пришлось основательно разбираться. Народ был разный, как по характеру, так и по национальностям. Пришлось вводить в контракт драконовский правила поведения, чтобы избежать в дальнейшем ненужных конфликтов. Из-за этого пришлось поднять зарплату немного чуть больше обычной. Пока разбирался, подошли сюда из Бельгии. И опять это круговерть. Если бы не помощь Олафа Садовским, сам бы я точно не справился. Никольский со Станиславом тоже практически выполнили задание и купили большую часть нужного мне. Станислава я сразу отправил поездом назад в Париж, а то новому шоферу, принятому по рекомендации капитана Агриропула, я не сильно доверял. После разговора с Лефебруа я стал еще подозрительнее и недоверчивее. Встретился и с таможенным соус-лейтенант Мишелем Мореном, которого попросил подождать с его товаром. Стал спрашивать про рыбацкие баркасы. «Мишель, только мне надо такие, которые с большой ходовой рубкой и небольшим местом отдыха. С жильем в СССР очень плохо, так что явно кто-то будет жить и на баркасе. Да и погода в России не такая хорошая и теплая, как во Франции. Я, конечно, поспрашиваю, но не мой профиль. Разве что из Алжира провезут, но там точно нет двигателей. А такие рыбачьи шхуны, которые ты хочешь, тебе надо искать на Атлантическом побережье. Лучше всего в Испании или Португалии. Там немного дешевле, чем у нас озадаченный моим заказом мишель поговорил я и с халепским расспросил как дошли согласовал насчет разгрузки груза и с ним как бы там ни было но караван из трех моих судов в ссср повел олов я написал инструкции и письма разным людям в ссср и передал ему главное чтобы он с грузом чего-нибудь не напутал так михаил иванович присматривайте себе корабль и экипаж для хождения в африку в сиди их будет у вас скорее всего линия марсель сиди их говорю адовскому не вздыхайте так тяжко компания становится на ноги сейчас всем трудно тем более до возвращения олафа я вас Не тороплю, но лучше сходить туда заранее. Я же убываю по делам. Если что, телеграфируйте в Париж. Ну все, раздал всем сестрам по серьгам, можно и отправляться. Задолбал этот пепелац, пнул я в колесо ни в чем не повинный Citroën B12. Я вывалился, что называется, из-за руля автомобиля и просто согнал свою злость. Разочарование и усталость навалились как-то неожиданно, да еще эти несовершенные машины. Хорошо, что расстояние во Франции несравнимо с российскими. Как наши предки в той истории выиграли войну крутя баранки этих драндулетов, я вообще не понимаю. А грузовыми автомобилями сейчас управляют вообще без гидроусилителей, в тесной и неудобной кабине. Просто это какой-то мрак и ужас. Что случилось, Сакис? понимающе уставился на меня Никольский. Мы остановились на выезде из коммунный грез. Ну надо же было так мне обмешуриться. Обыскали почти всю провинцию лимузен в поисках фабрики «Гладиатор», а она, оказывается, находится в предместьях Парижа, в Ле-Прен-Сен-Жерве. И куда я только смотрел? Давай подменю, тут до Парижа чуть более 300 километров. Тебе надо хорошо отдохнуть. С сочувствием Никольский и пересел из пассажирского места на водительское. Алексей Иванович, к вам у меня особое задание усаживаюсь поудобнее. Вам надо собрать небольшой боевой отряд в 5-6 человек. Потренируйтесь на нашей новой ферме в Шатийоне. Там вам никто мешать не будет. Надо, чтобы все были четко уверены друг в друге. Я потом присоединюсь к тренировкам, объясняю ему. Планируем боевые действия, внимательно смотрит на меня бывший капитан. Не то чтобы военные, но все может быть. Нужно будет захватить через полгода одного человека и забрать его и его груз. Также нужно будет аккуратно вывести его и ценный груз со страны. Человек очень и очень непростой. охрана у его серьезное. Медленно цежу слова сквозь зубы. Я никак не придумаю, как мне лучше перехватить Троцкого в Турции и так, чтобы никто не узнал. Даже если есть хоть малейшее сомнение в человеке, то лучше его не брать. Если мы ошибемся, стучу пальцами по панели автомобиля, то нас найдут, куда бы мы не спрятались. А оно того стоит? У меня жена, возможно, скоро ребенок будет, невесело отвечает мне Никольский. А у меня тетя с племянницей. Как только ты поймешь, о ком речь, ты даже раздумывать не будешь. Но сейчас об этом человеке еще рано говорить. У меня есть неполная информация, перебиваю Никольского. Следующие два дня я посвятил по разному образу жизни. Много гулял с Александрой и тетей. А вечером ко мне в комнату в полупрозрачном пеньюаре с высокой греческой прической пришла Николь. Как уж ее настропалила тетя, я не знаю, но увидев мое состояние по приезду, сама перешла к решительным действиям. Мало того, тетя явно чем-то натерла Николь, что от сладковато-пряного запаха ее молодого тела стал распространяться возбуждающий аромат по всей комнате. Долго не напор молодой девчонки я выдержать не смог. Да и женщины у меня слишком давно не было. Ночь неумелой, но полной энтузиазма девушкой мне не очень-то и понравилась. Не знаю, отчего так некоторые мужчины от этого в восторге, поэтому наутро, проводив Николь, отправился к тете. «Тетушка, нам надо серьезно поговорить. Тебе явно надо подучить Николь. Заодно и ухаживать за собой по нашему эллинскому стандарту. А вот то, что ты так хорошо разбираешься в запахах, для меня это хорошая новость». Усевшись у нее в гостиной комнате, налил себе в бокал виноградного сока из кувшина. С тетиным довольно большим носом не чувствовать хорошо запахи просто невозможно. «Что ты имеешь в виду?» Явно думая о чем-то своем, спросила Аспасия. «Натерла ты ее хорошо, слов нет. Но почему волосы на теле у нее не удалены? Своди ее в термы, что ли? Массаж делать заодно пусть научится», — хмыкнул я. Да нет, тут в Париже такого. А хорошо различать запахи учат всех высокородных элиных с детства. Повторила мое действие гречанка и налила себе сока. Опа! Вот приятное и знакомое занятие для Спасии. Надо срочно делать спа-салон на сегодняшний современный лад. А в парфюмерный бизнес можно будет влезть во времена депрессии. Там слишком первоначальные затраты и временной зазор большой. А что не распродадим, пойдет в СССР. Так, тетя, давай срочно составляй план греческих терм, пока еще только фундамент с правой стороны нашего дома состроится. Блин, опять к нашему архитектору ехать. Он скоро от нас убегать будет, несколько эмоционально заканчивая предложение. Ничуть не бывало. Если строительство нашего особняка не вызвало у всех интереса, то Домуса наоборот. У меня уже не раз интересовались, как все будет устроено и сколько мы за это заплатили, улыбнулась мне тетя. Ты что-то со своим архитектором уж очень необычное там накрутил, а теперь еще и греческую терму с массажными кабинетами построить хочешь. Да у него после окончания строительства отбоя от клиентов не будет. Зато нам не надо будет устраивать дорогих приемов. Пригласила на массаж шампанским и все, радуюсь пришедшей идее. Да какие приемы? Ну не воспринимает меня как греческую наследницу и все тут. К Александре и то лучше относится. — устроилась тетя. Видать, я этими словами нечаянно затронул больной мозоль в ее душе. — Ну ничего. Как-то и без них пока обойдемся. Хорошо тому, кто смеется последним. Как видишь, у нас в отличие от многих дела хоть и тяжело, но идут в гору. Подожди, они к тебе еще сами прибегут просить помощи. Улыбаюсь, чтобы поддержать как-то аспасию. Ты так думаешь, не уверена она. Уверен. Я же тебе говорил насчет русского меха, что договорился. Да, мы получим небольшую часть, но там объемы очень значительные. Начинаю заманивать ее перспективами. А какие у нас расходы постоянно? Ты не успеваешь зарабатывать, вздыхает она, и я вижу слезинку на правом глазу. Ничего, ничего. Дай только время. Мы вообще Еще совсем недавно были нищими, а сейчас, ого-го. На следующий день я, наконец, отправился на фабрику Гладиатор. Заказ 20 карабинов Риби и Ролл прошел не то чтобы сложно, но долго и нудно. Ну почти как у нас в эпоху развитого социализма, несмотря на мои бумаги, разрешающие такой вид деятельности. Я сразу заказывал карабин под калибр 9.23. Французы тут же этим воспользовались и пытались задрать цену до небес. Нет, так не пойдет. Пришлось долго и нудно торговаться, а также по времени изготовления. Французы обязались изготовить в течение трех месяцев и никак не раньше как только мой заказ будет готов, мне пришлют нарочного, Ну и сразу затребовали половину оплаты. Жмоты. Немного расстроенный такими переговорами, я направился домой и решил банально напиться. Да и голова стала раскалываться на части. Что с этими головными болями делать, просто не представляю. Чуть понервничаешь, и тут же приходит расплата в виде головных болей. Дома вяло перелистывая научные журналы, обратил внимание на некоторые заметки. Первое это представленная на выставке в Кёльне система, осуществляющая выбрасывание пилота в кресле, с прикрепленной к нему парашютной системой при помощи сжатого воздуха на высоту 6. 9 метров. Что самое необычное, то ее изобрел румын Анастас Драгомир. Понятно, что массово сейчас в СССР систему вводить никто не будут, но надо убедить Сталина внедрить эту разработку для испытания и облета новых самолетов. Слишком много хороших летчиков-испытателей сейчас гибнет, а это практически невосполнимые потери. Второе, там же архитектор Гропиус разработал и предложил проект экономичных квартир, широко использовавшихся в архитектуре Запада. Принцип строчной застройки, при которой стандартные корпуса располагаются параллельными рядами. Особого энтузиазма у представителей других стран она не вызвала. Но вот скоро в СССР начнут приглашать западных специалистов на работу. Вот там такой проект, само то. А потом смотришь и для своих станут делать. Вырезал статьи и положил в папку. Обратил на рекламу машину-хелики французского инженера Марселя Лея, который строит машины с пропеллером. Не помню, чтобы такие машины добились успеха, а значит, дела у его компании обстоят не очень. Пусть попробуют пригласить его для организации производства аэросаней в СССР. Делаю заметку, а заодно рисую набросок советских аэросаней НЛК-1641. Они были очень неплохие, так что пока есть возможность, смотришь, доведут их до ума. А то у этой модели было недостаточно бронирования и собственное вооружение. Мои спокойные минуты были прерваны телеграммы из Марселя. Адовский сообщал, что нашел подходящий корабль и сформировал экипаж. Я кинул в сейф папку с заметками. Посмотрел на катастрофически быстро уменьшающуюся пачку наличности и тяжело вздохнул. Перевел взгляд на целый арсенал скопившегося у меня оружия и опять вздохнул. Закрыл сейф и отправился спать. Завтра вставать, нас... Меня ждут великие дела, как изменить историю и не вляпаться в нее окончательно.